Они были одеты одинаково, но эта сестра казалась моложе. Быть может, какой-нибудь пустяк, вроде кружевного воротничка, косынки на шее, брошки или браслета, придавал ей вид более оживлённый. Обе они сидели совершенно прямо, держались счинно, чопорно, степенно и спокойно. Та сестра, у которой не было моего письма, скрестила на груди руки и застыла словно идол. Есть неشبай у мистер Копперфилд, осветлилась сестра, державшая моё письмо, обращаясь к Тредлсу. Начало было ужасающе. Тредлс должен был указать, что мистер Копперфилд это я, я заявите о своих правах на это имя, а они отказаться от предвзятого мнения, будто Тредлс является мистером Копперфилдом, нечего сказать приятное положение. В довершение всего мы отчетливо услышали, как джип дважды и тявкнул и его снова заставили замолчать. Мистер Копперфилд, произнесла сестра, державшая письмо: "Я что-то сделал?" Кажется, поклонился и весь превратился в слух, как вдруг вмешалась другая сестра. Моя сестра Лавиния, сказала она, более знакомая с делами такого рода сообщит вам, как мы намерены поступить в интересах обеих сторон. Впоследствии я узнал, что мисс Лавиния почиталась авторитетом в сердечных делах, ибо в прошлом существовал некий мистер Пиджер, который питал пристрастие к висту и считался в неё влюблённым. Лично я думаю, что это утверждение является совершенно бездоказательным, и в подобных чувствах Пиджер был решительно не повинен. Во всяком случае, я никогда не слыхал, чтобы он хоть как-то о них заявлял. Но обе сестры, мисс Лавинь и мисс Глорисса, непоколебимо верили, что он непременно объяснился бы в своей безумной любви, если бы в юности, когда ему было под 60, Не подорвал свой организм злоупотреблением спиртными напитками, а затем водами бады, которыми пытаясь исправить дело, он наливался весьма неумеренно. У сестёр даже мелькало подозрение, что он и умер от тайной любви, но должен сказать, на портрете, хранившемся у них, он изображён с таким богровым носом, что, по-видимому, эта тайная любовь была тут совершенно ни при чём. Не будем касаться прошлого. Кончина нашего бедного брата Франциса изгладила прошлые из памяти, сказала мне Славине. С нашим братом Францисом мы не поддерживали постоянных отношений, сказала мне Скларисса, но не согласись, или ссоры между нами не было. Франциш шёл своей дорогой, а мы своей. Мы решили, что так будет лучше в интересах обеих сторон. Так оно и было. обе сестры когда говорили чуть-чуть наклонялись вперёд а умолкнув встряхивали головой и снова выпрямлялись вытягивались в струнку мисс хлорис не разнимала сложенных на груди рук по временам она начинала выстукивать пальцами какой-нибудь мотив мануэт или марш мне кажется но рук не разнимала После смерти нашего брата Френциса положение нашей племянницы, вернее предполагаемое в будущем положение переменилось, и потому мы считаем взгляды нашего брата на её положение точно так же изменившимися, сказал Миславини. У нас нет оснований сомневаться, мистер Копперфилд, в том, что вы достойный молодой джентльмен и обладаете прекрасными качествами, а также и в том, что вы питаете склонность к нашей племяннице или, по крайней мере, убеждены и будто её питаете. Как бывало всегда, когда мне представлялся подходящий случай, я заявил, что никого никто так не любил, как я люблю Дору. Рэдс поддержал меня, что-то пробормотав. Мисс Ловине только-только собралась привести какие-то возражения, как её опередила мисс Кларисса, одержимая, повидимо, желанием непрерывно поминать своего брата Фрэнсиса. Если бы мама Доруй сказала она Выходя замуж за нашего брата Френсиса, сразу сказала, что для его семейства не отмест за обеденным столом так было бы лучше в интересах обеих сторон. Может быть, теперь сестра Кларисса об этом не стоит говорить, вставил мисловени. Это имеет отношение к нашему разговору, сестра Лавиния, сказал Несклариса. Я не позволю себе вмешиваться в ту область, в которой только ты одна компетентна. Но что касается другой стороны вопроса, то тут я имею право голоса, и у меня есть своё собственное мнение. Было бы лучше в интересах обеих сторон, если бы мама Доры, выходя замуж за нашего брата Фрэнсиса, ясно заявила, каковы её намерения, тогда бы мы знали, чего нам ждать. Тогда мы сказали бы: "Пожалуйста, не приглашайте нас вовсе, и можно было бы избежать всяких недоразумений". Когда мисс Кларисса тряхнула головой, мисс Лавиния снова поглядела в Лорнеттовое письмо и взяла слово. Убик сестёр, кстати сказать, глаза были маленькие, блестящие, круглые, как у птиц, и сами они были похожи на птиц, движения их были порывистые, быстрые, резкие, и прихорашивались они совсем как конорики. Мислиновине, как я уже сказал, взяла слово. Вы просили у моей сестры Клариссы, и у меня, мистер Каперфилд, разрешение бывать здесь в качестве искателя руки нашей племянницы получившего на то её согласие. Допустим, наш брат Френсис снова врвался в разговор мисс Кларисса, если мне позволено будет так называть её мирное вмешательство, хотел себя окружить атмосферой доктора Скоманс и только доктор Скоманс Разве мы имели право или было у нас желание возражать? Конечно, нет. Мы никогда не хотели быть навязчивыми, но почему этого не сказать прямо? Пусть у нашего брата Франциска с его женой будет своё общество, а у меня с сестрой Лавинией своё. Смею надеяться, мы могли бы его найти. Во сколько эти слова обращены были к Треддлсу и ко мне, мы оба что-то ответили. Ответа Треддлса от расслышать было нельзя, а я сказал, что это делает всем большую честь. Понятия не имею, что я хотел этим сказать. Ты можешь продолжать, сестра Лавинет, облегчив сердце, сказала мисс Лавинес. Мисс Лавинет продолжала. Мистер Копперфилд Моя сестра Кларисса и я тщательно обдумали ваше письмо, показали его нашей племяннице и обсудили вместе с ней. Мы не сомневаемся в том, что вам кажется, будто вы её любите. Кажется, Сударня начал я с упоением: "О!" Но мисс Кларисса метнула на меня взгляд, совсем как юркая канарейка, напоминающий, что оратора прирывать нельзя, и я попросил прощения. Любовь, сказала Меславине, поглядывая на сестру и ещё взглядом подтверждения, который да выражал кивком после каждой фразы. Салидная любовь, уважение, преданность заявляют о себе не так громко, голос любить их. Любовь скромна и застенчива, она прячется, она ждёт и ждёт, так зреет плод. Бывает жизнь проходит, она всё ещё созревает в тени. Разумеется, тогда я не понимал, что это был намёк на её воображаемую историю со страдалцом Пиджером. Но видя, как многозначительно кивает головой мисс Кларисса, я понял, что слова эти полны глубокого смысла. Лёгкие увлечения молодёжи Я называю их лёгкими по сравнению с таким чувством всё равно что песок в сравнении со скалой продолжала мисливинь Так трудно предугадать, будут ли они длительны и есть ли у них прочное основание, что моя сестра Кларисса и я долго колебались, как нам поступить, мистер Копперфилд и мистер Тредлс, подсказал мой друг, увидев, что взгляд устремлён на него. Прошу прощения, карцы и нэр темпла, осве dimethyl смысла вини, снова взглянув на моё письмо, Тредл сказал совершенно верно и ужасно покраснел. Хотя у меня не было никаких определённых оснований чувствовать себя более уверенно. Мне показалось, что обе сестры, в особенности мисс Лавини, весьма рады новому и многообещающему домашнему развлечению. старался извлечь из него всё что можно и намеренно нежно его лелеять и это меня очень обнадежило я решил что мисла и вини получила бы великое удовольствие если бы могла надзирать за двумя ёными влюблёнными вроде доры и меня А мисс Кларисса была бы не менее довольна, наблюдая, как она надзирает за нами и проявляя всякий раз, как у неё возникнет такая потребность, особый интерес к той стороне вопроса, который так её занимал. Когда я осмелился совсем пылом заявить, что люблю Дору больше, чем могу выразить словами, и больше, чем можно вообразить, что все мои друзья знают, как я её люблю, что моя бабушка Агнес Треддлс и все мои знакомые знают, как я её люблю, и каким я стал серьёзным благодаря этой любви. В качестве свидетеля я привлёк Треддлса. Отредлс, располившись так, будто его призваля окунуться в парламентские плена, великолепно выполнил задачу, подтвердил мои слова искренне, просто, весьма чувствительно и разумно, что и произвело благоприятное впечатление. Я бы взял на себя смелость утверждать, что у меня есть опыт в подобного рода делах. заявил Тредлс. Ибо я сам обручён с молодой леди, она, знаете ли, живёт в Девоншире, их там 10 сестёр, но в настоящее время не могу с точностью сказать, когда мы поженимся. Значит, вы, мистер Тредлс, сможете подтвердить моё мнение, что любовь застенчива и скромна, и что нас ждёт и ждёт, осведомил Смис Ловиния, который явно заинтересовался Тредлсом. Вот да, ударыник, подтвердил Тредлс. Мисс Кларисса взглянула на Мисс Лавинию и многозначительно кивнул. Мисс Лавиния враждебно взглянула на Мисс Клариссу и слегка вздохнул. "Сестра Лавиния, возьми мой флакон", сказал Мисс Кларисса. Мисс Лавиния нюхнула ароматического уксуса и привела себя в чувство, а мистер Трэддлсом соболезнующе следили за этим, поэтому она продолжала, но более слабым голосом. Вы с сестрой долго колебались, мистер Трэддлсом, как нам отнестись к склонности, может быть, воображаемой таких молодых людей, как ваш друг, мистер Копперфилд, и наша племянница Дочь нашего брата Франциса пояснила мисс Лариса: "Если бы жена нашего брата Франциса при жизни своей сочла возможным, хотя она, конечно, имела полное право поступить, как ей вздумается, пригласить наше семейство к обеду, мы в настоящее время знали бы лучше дочь нашего брата Франциса. Продолжай, сестра Лавиния. Мисс Ловиния взглянула на оборотную сторону моего письма, где значились её имя и адрес, и затем с помощью Лорнета прочла там какие-то свои пометки, сделанные весьма аккуратным почерком. Нам кажется благоразумным, мистер Тредлс, самим проверить эти чувства. В настоящее время мы ничего о них не знаем и не можем судить, каковы они на самом деле, поэтому мы склонны согласиться на предложение мистера Копперфилда и разрешить ему приходить сюда. Я никогда не забуду, дорогие леди, вашей доброты, воскликнул я, почувствовав, что с меня гора свалилась с плеч. Но, продолжала мисс Лавинье, но мы считали бы нужно мистеру трэддлс присутствовать при этих свиданиях, которые в настоящее время должны происходить у нас, продолжала мисс Лоини. Мы не можем дать согласие на помолвку мистера Копперфилда и нашей племянницы, пока мы не получим возможности, пока ты не получишь возможности, сестра Лоини, встала мисс Кларисса. Пусть будет так. вздохнув, согласилась мисловине, пока я не получу возможности понаблюдать за ними. Мне, кажется, Коперфилд ничего более разумного и деликатного придумать нельзя, сказал Тредлс. "О, да!" вскричал я. "Я не знаю, как благодарить в таком случае". Продолжала Мисловине, снова взглянув на свои пометки, разрешая мистеру Коперфилду посещать нас на этих и только на этих условиях мы просили бы его дать нам честное слово, что без нашего ведома он не будет никаким другим способом сноситься с нашей племянницей. А также, что он не будет ничего предпринимать в отношении нашей племянницы прежде, чем не познакомит с своими намерениями нас и тебя, сестра Лавине. ставил мисс Кларисса. Пусть будет так, Кларисса, промолвила мисс Лавинье тоном, в котором слышалась покорность, меня и пока не получит нашего согласия. Мы считаем этот пункт обязательным, и он ни в каком случае не должен быть нарушен. Вы избежание каких бы то ни было кривотолков Мы хотели, чтобы сегодня мистер Копперфилда сопровождал его близкий и друг, тут он кивнул в сторону Треддлса, который отвёл поклон. Если мистер Копперфилд или вы, мистер Треддлс, хотя бы чуть-чуть колеблетесь дать это обещание, я прошу вас предварительно подумать.